«Наша общая цель, — сказал он, — охрана китообразных от вымирания. Какие же средства есть у нас для достижения этой благородной цели?» «Вы все прекрасно знаете, господа, что единственным действенным средством является уничтожение китообразных, ибо...» С уничтожением их некому будет и вымирать. Теперь разберем случай, ставший предметом нашего обсуждения. Капитан Врунгель, вопрос о котором стоит на повестке дня, как он сам признает, имел полную возможность уничтожить встреченного им кашалота. А что сделал этот жестокий человек? Он позорно отстранился от выполнения своего высокого долга и предоставил бедному животному вымирать, сколько ему заблагорассудится. «Можем ли мы закрыть глаза на такое преступление? Можем ли мы пройти мимо такого вопиющего факта? Нет, господа, мы не можем. Мы должны наказать преступника». Мы должны отобрать его судно и передать моим соотечественникам, которые честно выполняют задачи нашего комитета. Тут перебил его представитель другой державы, западный. Вот только фамилию забыл. Грабен труп, что ли? Всё правильно, говорит он. Наказать нужно, но только господин адмирал забыл самые существенные. Кошелот, в отличие от прочих китообразных, обладает черепом удлиненного строения. Таким образом, оскорбив кошелота, этот врунгель оскорбил всю арийскую расу. Так что же вы думаете, господа, арийцы потерпят это? Ну, я уж и слушать дальше не стал. Вижу и так, попали из огня да в полымя. Улизнул тихонько, пошел к своим, доложил о результатах разведки. И гляжу, приуныл мой экипаж. Сидят грустные, ждут решения участи.